Глава двадцать четвертая Призываю Шустрика, вскакиваю в седло, поехали. Черныша посылаю далеко вперед, он даст фору даже прославленным эльфийским разведчикам. Ходу, остроухие. Да, неплохо бы завести моим подданным коняшек, попробовать загнать табун из диких полей через телепорт. Интересная мыслишка, но не совсем ко времени. Они бегом, а я верхом. Движемся к большому лесному массиву, где можно затеряться и дождаться моего возвращения из нового леса с заряженным медальоном. Прибегает разведчик. «Князь, слева! На перерез нам! Движется большой отряд неумирающих!» не Сюни, слава богу!» «Близко?» «Да, за холмом!» Указывает на возвышенность метрах ста от нас. «Как вы их так близко подпустили?» Резко высказываю свое недовольство. «Там множество пригорков, за ними не увидели!» Как на грех, до хорошего большого леса далековато. Вот сейчас бы коняшки могли реально выручить. Отходим с рубежа на рубеж. Волшебницы, растите укрытие. Десяток ко мне. Будем держать антимагический щит. Надеюсь на магию и мой бездонный колодец. Мне кажется, не умирающие. Тьфу. То есть, игроки нападут. Надо принять их в глухой обороне, скрывшись за растениями и прикрывшись зонтиком. всех близко подходящих выбивать, и постепенно перемещаясь от одного выращенного укрытия к другому, дойти до леса. Там уже можно окончательно скрыться. Как я подумал ранее, игроки попытались сходу нас атаковать. Мы подступились ближе. Выждали момент, затем мощно ударили стрелами и магией, отправляя неумирающих на респ. Колдовать я не мог, раздаю ману окружающим волшебницам двумя руками. Но управлять отрядом можно, при этом самому не убивая. Смотрим на тактическую карту. Скомандовал своим зольдатом, начав выдавать целеуказания, кого отправить на респаун в первую очередь. Получив жесткий скоординированный отпор, игроки откатились зализывать раны. Мы же начали двигаться, выращивая новый ряд укреплений позади нас и колючий кустарник в ряд по сторонам, чтобы затруднить передвижение врагам. Игроки, кстати... Те же самые донаторы, обеспокоились, но сделать пока ничего не могут. Следующий ряд делаем в 100 метрах, даю указания. Мы отошли уже примерно на километр, сначала понемногу укрепляя расстояние между рядами, а теперь наоборот, резко сузив, так как донаторы обошли нас со всех сторон, готовясь атаковать. Нужно лес уже ясно виден, с километра осталось, но по времени это выйдет. Даю приказ растить сплошные заросли. по которым будем передвигаться. Это еще дольше, зато надежнее. Донаторы попытались провести одновременную атаку со всех сторон, но умылись кровью, нарвавшись на взбесившиеся зеленые насаждения, и теперь, я так думаю, соображают, что же им предпринять. Долго ли, коротко, до леса дошли. Клановые на нас больше не нападали, лишь сопровождая наше продвижение. Войдя в лес, использовал шепот. Затем, по моим указаниям, бойцы вырезали затаившихся игроков. На четвертый раз шепот никого не обнаружил. Поняли, что засада на альфу лесу бессмысленна. Отошли подальше. Окружили себя бастионом из насаждений, после чего я немного успокоился. Выпустил черныша прогуляться по округе. Он никого не обнаружил. Рискнул оставить подданных на часик, смотавшись к хранителю и зарядив медальон. Лишь вытащив всех домой, вздохнул с облегчением. Повезло, никого не потерял. Выращенные укрытия сыграли свою роль. «Рейд донаторов на неизвестного босса потерпел полное фиаско, и их всех убили. В конце сражения произошел странный взрыв», — докладывала колючка на совещание высшего руководства клана «Первые». «Разбойница-воришка, играющая за человека». Один из лучших разведчиков клана. Жгучая брюнетка. Эффектная внешность, тщательно выверенная в редакторе внешнего вида. Вызывающая и надменная. Уверенная до самоуверенности. Величественная и неприступная. Так что ни у кого не возникло даже мысли пофлиртовать с ней. Она обжигала взглядом. Целиком посвятившая себя игре. Именно так, с большой буквы. И никто не знал, что это все маска. Корка, оболочка. Маска одинокой девушки, давно и глубоко разочаровавшейся в реальной жизни. Ранимой, далеко не красавицы. Инвалида первой группы с детства, она родилась без правой руки. И хотя родители не оставили ее в роддоме, любви с их стороны она почти не видела. Ее стеснялись, ее тяготились. В школе и на улице она также не увидела ничего хорошего. Смешки, издевки, прозвище обзывательства. Поэтому и на личной жизни был поставлен большой жирный крест, вследствие чего она с головой ушла в единственную, в ультимативной форме выпросив у родителей нейрошлем, когда они только начали появляться в продаже. Школа была заброшена, отец с матерью махнули на это рукой, не желая скандалов. Ведь трудоустроиться будет практически невозможно, и есть пенсия от государства. И как они были удивлены однажды вечером, когда не заставили ее дома. Она ушла, оставив записку. «Не ищите меня, я ушла навсегда. И не вернусь к вам, буду снимать квартиру». И извительное дополнение чуть ниже. «Спасибо за все, мама и папа». Она могла не вылезать из игры сутками. Настолько она была очарована этим миром и своей аватаркой. К тому же времени она уже немного зарабатывала в игре. А чуть позже стала получать столько, что смогла позволить себе однушку. Затем капсулу, а к своей пенсии не прикасалась уже пару лет. Мечты почти сбылись. Почти. Потому что главной оставалось переселиться в единственную. И чуть позднее я поняла, что у босса не было видно имени, уровня и бара жизни. Сообщение администрации по обоим фактам отослала. Что-нибудь ответили? Спасибо за ваше обращение. — усмехнулась она. — Что с боссом? — Его убили. Наслаждаясь эффектом, держала паузу. — Кто? — спросил Виктор, долгое время знавший ее и ее привычки причуды. — Толпа эльфов во главе с игроком. — Что за игрок? Виктор был терпелив, когда нужно и с кем нужно. — Тринадцатый. Ответ произвел впечатление. Многие из присутствующих помнили поход в план Инферно. «Наш пострел везде поспел», — задумчиво произнес глава клана. «Донаторы тоже знают, кто там был. Я смогла остаться незамеченной, а от них был этот идиот четкий. Эльфы его обнаружили и продырявили. У босса с собой была сумка». «Сумка?» — удивленно перебили колючку. «Да, сумка. Тринадцатый утащил ее через телепорт». А дальше смотрите, пересылаю видео. Наконец-то соизволила она. На нее злились, ругали, но только втихаря и за глаза. Обидеть такого игрока никто не желал. Работу в любом другом клане найдет тут же. Поэтому же снисходительно относились к Закидонам. Молодец, Колючка. Отлично сработало. Лучшее. Похвалил ее Виктор. После просмотра видео побоища донаторов тринадцатым вместе с эльфами. и кадров, как они уходят в открывшийся групповой портал, знакомый клан Лиду своим цветом, после чего вы проводил. «Я тебе премию выписал, можешь у казначея прямо сейчас получить». «А вы знаете, что сейчас на месте смерти этого босса?» Заговорчески спрашивает начальник разведки клана Дэн Денис. «Скала. Один из моих побывал там. В округе топчется множество игроков-донаторов. Пытаются что-то разнюхать». «Ну, раз уж речь зашла о наших лучших друзьях, вопрос, когда будем их мочить?» «Не все так просто», — ответил Виктор. «При начале войны мы гораздо уязвимее. У нас добыча и производство, а у них поступления сразу в деньгах. Надо хорошенько думать, как вывести наших из-под удара. И просто необходимо найти союзников, в том числе очень желательно пк -шары. тогда шансы есть». «Да уж, дали им развиться. Не раздавили вовремя». Примерно через час с небольшим после убийства Аджубе Малика Раз, Шмесса. «Что тут у вас?» – спросил начальник службы мониторинга игры Билл Клайф у своих подчиненных в образе архангела, стандартный вид аватарки служебного аккаунта начальства, выпрыгивая из портала в далекой игровой России. «Нештатная ситуация, сэр! Вот, посмотрите!» Указали ему на труп Аджубе Малика. Правда, в этом плане никто не мог знать его имени. «И что?» — сразу не понял Билл. «Откуда он здесь вообще? План Ада только готовится к вводу в игровой процесс!» «Сэр, дело не в этом! Он, как бы это сказать, не из игры!» Выражитесь яснее!» — начал раздражаться начальник службы мониторинга. «Он лежит тут уже больше часа, исходя из времени, когда нам поступили бак репорты «Его до сих пор не пролутали?» — удивилась аватарка Архангела. «Ведь после этой операции трупы исчезали». «Подозреваю, что в нем не было лута». «Как меня достал этот Смирнов, курчит из себя самого умного!» — негодующе подумал Билл и рявкнул. «Давай полный доклад!» «Исходя из известных нам данных...» Неустановленный объект в образе архидьявола появился в игре примерно около 2,5-3 часов в границе этого района. На карте убила закрасилась довольно обширная зона. Первый контакт с игроками состоялся вот тут, в результате чего напавшие игроки были растоптаны, а двое съедены. Затем были еще две стычки игроков с объектом. Он их всех убил, причем в последнем случае был произведен взрыв неизвестного характера. По всем эпизодам у нас куча жалоб. По последнему, коллективная претензия на возмещение потерь в результате бага игры. И я думаю, надо как можно быстрее ее удовлетворить. Кто убил архидевола не установлено. По данным игрового контроля, в этом районе не было ни одного игрока. И последняя сэр. Попробуйте его удалить. Билл Клайф уловил некую иронию в голосе работника. Вызвал меню, подтвердил свои полномочия. и попытался выбрать тело в качестве объекта для удаления. Тело было, но его не было. «Так», — задумчиво произнес Билл, мысленно уже сочиняя бумажку, которая оправдывает задержку его прибытия на место, почти на час. «Накрыть тело скалой, чтобы никто из игроков не добрался. Я к исполнительному директору». Он испарился, выходя из игры. «Пиндуй», — коротко выразил Смирнов свое отношение к начальнику. Выбравшись из капсулы, Билл сразу же рванул к исполнительному. Выражаясь русским языком, шухер на деревне набирал обороты. «Как же вы так оплошали, красавчик?» Мягко спросил Урфин Белый Клык, глава клана Донаторы, у своего рейд-лидера Красавчика. Урфин отыгрывал одного из самых редких рас в игре — тролля. По данным офсайта... 0,164% от всего количества аккаунтов. При его реальных габаритах в 120 кг веса при росте 2,05 он подходил просто идеально. К тому же высокий рост, самый большой из всех доступных раз, размеры, пудовые кулаки и доброе выражение рожи действовали на собеседников довольно пугающе, неся психологический дискомфорт. Будучи в реале бывшим боксером, Урфин очень любил драки. В первых рядах сражавшихся круша врагов длинной, сделанной специально под него, металлической дубиной с шипами. Природная сила персонажа позволяла. А недостаток остальных характеристик, из-за которых раса и не была особо популярной, компенсировался шмотом и бижутерией наивысшего качества. Он мог себе позволить. Красавчик невольно поежился. Клан Лид умело пользовался своим образом. «Это чистый бак игры, Урфин». «В особенности непонятный взрыв. Я составил коллективную претензию администрации, и ее уже удовлетворили, возместив потери». «А по столкновению с эльфами, что скажешь?» «Там было около двухсот ушастых. ОТ», — выделил он это слово. «Двухсот пятидесятого уровня, увешанные очень неплохими вещичками. С десяток или даже больше магов природы, рангослышащие. Наши маги не смогли пробить их антимагический щит. Итог закономерен». Про их меткость не мне тебе рассказывать. К тому же, их действия явно координировались, и мы этого не ожидали. Эту ошибку признаю». «Вывод правильный. Ты в курсе, что упущенного тобой босса все-таки убили?» «Кто?» — скинулся красавчик. «Те эльфы, что надрали тебе задницу. Четкий был там, заснял. Помнишь сумку, что была у босса?» «Еще бы! Такую хрень не скоро забудешь! Дьявол на шопинге. «Ее забрали совсем содержимым!» «Эльфы-неписи?» Рейд-лидер был крайне удивлен. «Нет, игрок, что был с ними. Точнее, не так. Он ими командовал». «Как его ник?» «Красавчик правильно понял мысль клан Лида и свое задание — найти и отобрать, устроив персонажу невыносимую жизнь». Тринадцатый, со знаком закрытия скобки. Это не тот, что водил первых в Инферно, совсем по реальному наморщил лоб Эрел. Тот. Так что надо конкретно поспрашивать, что у него еще есть загашники. Неумолимую расправу привлекать, иначе слишком много игроков отвлекать придется. Да, но если просрешь, деньги с тебя вычту, улыбнулся Урфин. Письмо ему уже писали, не доходит, фильтр стоит. Так что на этот способ не рассчитывай. После ухода рейд-лидера клан Лид задумался. Интересно, справится или нет. В этой игре выбить что-то невыпадающее при смерти из другого игрока исключительно трудная задача. Куча ограничений, дорогие телепорты. И самое главное — отсутствие вменяемого способа поиска игрока. Объявления в игре и на форуме очень ненадежны. Неумолимая расправа нашла какой-то способ поиска, но совершенно естественно молчат об этом, прикидываясь валенками и рассказывая сказки о большой сети платных осведомителей. «Милый, сегодня полнолуние». Радостно заявляет мне Орлик Арм Эльф, когда я вышел из своих покоев. Выжидала меня под дверьми? А что мне с этого полнолуния? Ах, да, помолвка. Тут она такая радостная. Захомутать меня желает. Да, цветочек, конечно, помню. Типа отстань, старуха. А интересно, сколько лет моей избраннице? Я в печали. Для нас приготовили наряды. Тебе надо будет примерить. Примерить? Одежда же безразмерная и подходит любому. Удивляюсь такому повороту. Ну ладно, пошли, примерим. Предложенный вариант сразу и однозначно забраковал. Опять панталоны до колен на подвязке, с колготками из-под них. Пышный воротник на рубашке, почти жабо. Расклешенные рукава на камзоле. Я такое носить не буду, хоть убейте. Сходила к себе, выудил свой старый строгий костюм. Как давно я его никуда не одевал. Я говорю, вот что-то в таком духе, пожалуйста, и давайте в белом с серебром. Покивали головами, приступили к работе. Оставил им комплект для наглядности и пошел к навесам, где развешивали для первичной просушки собранную траву. Вчерашний сбор надо Димону перекинуть, пока не завяло. Договаривались вчера же встретиться, но из-за незапланированных помех не получилось. А не заказать ли новый комплект боевой одежды? У меня оба в основном заточены под мага, а если убрать статы мудрости, духа, интеллекта, для других останется гораздо больше, особенно для жизни. Да, надо озадачить Дуонга, лучшие материалы подобрать, а зачарователям элики искусности дать. Их у белого лотоса можно выменять. Читер хренов, не сидится спокойно, улыбнулся своим мыслям. Загрузил всю ботву в большой дорожный ящик, отписался Димки. Портанулся в небольшой городок в столичном регионе, чтобы напарник мог вещи сразу на облачный склад закидывать и брать оттуда предназначенные мне в ответ. Появился я в небольшом переулке, удачно скрытом от любопытных глаз игроков. Не первый раз здесь обмен совершаем. Место удобное. Сижу на своем ящике. С вещами внутри он непередвигаемый. А если отойдешь, товары могут свистнуть. Хотя вокруг вроде никого нет. Испытывать свою удачу не буду. Как на зло попадется какой-нибудь игрок, сразу же полезет внутрь. По игровым правилам это почему-то воровством не считается и не наказывается. Что-то по щамчик задерживается, минут пятнадцать уже загораю. Правда, я никуда не тороплюсь, погода сегодня на заглядение. Летнее солнце заливает землю ласковыми лучами. На небе, в доступном мне секторе обзора. Лениво проплывает единственное одинокое облачко. Лег на ящик, подложив руки под голову и прикрыв глаза. Бесплатный солярий на свежем воздухе. Нормально устроился. Друг, наконец, появился. Сыны там проблемы были, поэтому задержался, извиняюсь. Понятно. Перегружай, там вчерашний сбор, надо с ним побыстрее. Хорошо. Я тебе партию луков-необычек через ископаемого достал. Неплохие характеристики. Посмотрю потом. Спасибо. Как у вас дела? Полне, растем, развиваемся. Еще пару-тройку человек на работу брать надо. Ты травой заваливаешь. Эльфеек своих эксплуатируешь. Пытаюсь. Он здесь! Радостный крик за углом. Кто это орет? Я кому-то понадобился. А как смогли найти? Закончил, спрашивал еще по Да. дмитрий тоже в напряжении напишу на этот ник где встретимся потом удалишь этого и создашь нового перса понял понял тогда до встречи а сейчас выходи из игры самому смыться или подождать вряд ли это админы так что прямой угрозы нет так хоть знать буду кто и чего от меня хочет чисто для информации подходит красавчик из донаторов а понятно дальше уже не интересно даже Сейчас будет требовать их вещи из сумки того архидьявола, что мы вчера убили. Ну что я говорил, угрозы. Мы тебя то, мы тебя все, в игру не войдёшь. Я из нее выйти не могу, хотя борзеют. Хотят, чтобы я сказал, где телепорт в инферно взял. Да и вообще, не хочу ли в рабы записаться? Как бы узнать, как вы меня нашли тут. Ответил, типа они меня везде найдут, из-под земли достанут и обратно положат, если с ними делиться не буду. Пообщались? Хватит. Мой ответ? Идите лесом. Ясно выразился. Смотри, потом будет дороже, гораздо. Счастливо оставаться. Вытаскиваю свиток точности. Для вида ломаю его, а сам с помощью кольца возвращаюсь практически домой, в Армин. Охота началась, чихал бы я на них. Но то, что они меня быстро нашли, я ведь был на том месте не больше двадцати минут, наводит на нехорошие мысли. Вечер и ночь прошли тягомотно, бесконечные непонятные церемонии, как бы что-то символизирующее. Обязанность их четкого дословного выполнения, дополненная тем, что помолвку проходили шесть пар, приходилось ждать всех, прежде чем можно было перейти к следующему этапу. Имвар, оказывается, тоже отхватил себе будущую невесту. Сам, сделав ей предложение. Прогресс, однако, матриарх отдает трещину. Орлик вся сияла. Стройна лицом, красиво станом, то есть наоборот. На всех девушках примерно одинаковые наряды. Очень приталенные платья в пол с интересными поясами. Украшения вышивкой. Удлиненные рукава с лишней материей. У моей единственной. Платье белого цвета с серебряными нитями. явно подстроилась под мой костюм, у остальных тона -то исключительно в зеленой гамме. «Чтобы я еще раз пошел на поводу у женщин!» давал сам себе клятву по ходу нескончаемого действия. Неужели завершение? «Да! Ура! Ура!» Возложение венков друг другу на голову, в знак скрепления союза. Для нашей пары свои молодые веточки пожаловал лично хранитель, что опять вызвало шок у Альф. Ну, прям как дети, честное слово. Первая брачная ночь, к счастью, не прилагается, не свадьба. Пир при горящих кострах. Тщательно рассматриваю и принюхиваюсь к содержимому тарелок, а то гадость наложат. Музыка. Я уже наслушался эти неземные мелодии. Танцы парные и хороводы. Здесь гораздо веселее. А ближе к рассвету прыжки через горящий костер. Что-то мне это сильно напоминает. Сначала прыгали парами. И мы с невестушкой в том числе. А потом пошло соревнование. Кто выше? Хм, А кто должен быть победителем? Правильно, князь. Есть идея. Пока молодежь разогревала публику, смотался в свою палатку, открыл в ней тренировочный полигон. Первый раз, кстати. Попробую новое слово в технологии волшебства. Поставил манекен слона, видимо, вспомнив своего бывшего топ-топыча. Разбегаюсь, и прямо в момент прыжка вверх Бью в пол прямо под собой с заклинанием толчок. Первый блин комом. Руки не напряг. Отдача кувырнула меня через голову. Стукнулся манекен и по нему скатился вниз. Ничего, с пятого раза получилось как надо. Все дело в угле выстрела. Надо руки отводить чуть назад, чтобы лететь и вверх и вперед. Приземлялся парением, красиво скользя по воздуху. Соревнования как раз подходят к концу. Осталось двое прыгунов. Им вар. И Масфрин. но этих без всяких вариантов обязан побеждать. Иначе престиж может здорово пошатнуться. Подкидываю в костер поленьев. Пламя гудя взмывается высь. Ага, испугались? Отхожу для разбега. Ой, блин, переборщил как будто. Самому страшно. Прочь сомнения. Непоправимого не случится. В крайнем случае хпшки просядут, да и все. Краткий разбег, отталкивание, толчок. Наверное, от страха взлетел гораздо выше, чем при тренировках. Аж немного ёкнуло в районе сердечко. Врубил парение. Картинно приземляюсь. Вопли и крики поздравления победителя. Меня подхватывают и швыряют в небо. Опять просыпается иррациональный страх падения, наследие реала. Вот там, на руках у торжествующей толпы, в очередной раз взлетая в воздух, я почувствовал, что они приняли меня как своего. Наваждение какое-то. Просыпаюсь ближе к вечеру в обществе Масфрин. Ударное окончание помолвки. Будь я на месте Орлик, давно открутил бы такому жениху голову или хотя бы яйца. Это без сомнения. От назначения даты свадьбы опять ухитрился увильнуть. Не хочу связывать себя обещаниями. Да и вообще, нужно оно мне или как? Без жены совсем неплохо. Ладно, теща с тестем вдовесок не наблюдается. О! Родясь по всему списочному составу рода, понял, что бабушек-дедушек нет от слова «абсолютно». Присутствуют всего два поколения – родители и дети. Разработчики, спасибо за отсутствие родни. То, чего тринадцатый никогда не узнает. «Молодец, Масфрин. Хорошо сработало. Представление получилось, что надо. После такого князю придется назначить дату помолвки». а то трепыхался, как лист на ветру, не поймаешь. Немного уляжется, и ты получишь должность моего зама, как и договаривались, — говорила Орлик при встрече на следующий день после изящно подстроенного застукивания факта измены князя. — Ты знаешь, я передумала. — В смысле? Он сказал, что сделает меня своей официальной любовницей. — Что? — Со слухом плохо. — Так вот, сегодня он встретится с тобой, чтобы решить этот вопрос. И цитирую. — Я лучше разорву помолвку с ней, чем откажусь от тебя, Масфрин. — Так что упорствовать не советую, бывшая глава дома. Мал-мало потроллила она собеседницу, впрочем, быстро добавив. — И будущая княгиня. — Ну, я тебе... — угрожающе начала кандидатка на титул. — Не стоит, я оставила записку. «В случае моей смерти она попадет к князю. Последствия ясны? И, может, попробуем жить дружно? Он же тебе не нравится. Ты только ради титула. А тебе понравился?» Саркастически усмехнулась Орлик. «Не знаю», — честно ответила Масфрин. «Но мое новое положение меня во всем устраивает. Ты же в курсе? Я ненавижу ковыряться с цветочками и травкой». «Понятно. Ладно». «Давай попробуем сосуществовать. Но заруби себе на стреле. Залезешь во власть, тебе ничто не спасет. Даже заступничество князя, мое слово крепко». «Да больно надо», — фыркнула наставница князя по стрельбе из лука. «Вот и договорились. Надо подумать, что можно получить с этого человечка за официальную любовницу». задумчиво произнесла Орлик после ухода Масфрин.